Глава шестая. Военный госпиталь Перси. Четвертое утро. Медсестра дала Мельхиору время, чтобы успокоить пациентку. Последние семьдесят два часа Ноэми провела в ожидании этого момента, который теперь пыталась хоть немного отсрочить. «Вы готовы?» – спросил Мельхиор. Ноэми отрицательно покачала головой. «Хорошо, тогда ставим как есть». Кто знает, может этим летом бинты на лице войдут в моду. Периорбитальные гематомы слегка рассосались, а чернота вокруг зрачка уступила место карминово-красному, по правде говоря, не более привлекательному. И всё же в минутной тревоге пациентки Мильхёр уловил некоторое нетерпение. Отложим до завтра? Но име осторожно взяла его за руку, как младший ребёнок цепляющийся за старшего. Мильхёр согласился на контакт, не слишком частый в психиатрии, и едва заметным пожатием заверил её, что никуда не денется. Бесконечно бережными движениями медсестра принялась разматывать бинты, постепенно обнажая бриттый череп. Затем она последовательно сняла широкую повязку, закрывающую щёку, другую, предохраняющую сломанную челюсть, и наконец освободила лоб. Оставался только гипс в форме буквы Т на спинке носа. По мере того, как на вновь открывающихся участках кожи она имя ощущала холодок утреннего воздуха, её дыхание учащалось. Она подняла руку к лицу, но не осмелилась прикоснуться. Прежде чем потрогать, ей хотелось увидеть, но прежде чем посмотреть самой, она перевела взгляд на Мельхиора. Ад всегда таится во взгляде другого. Он словно суд. Взгляд, который изучает нас, мешает нам решиться, сдерживает, утомляет и печалит. заставляет нас любить или ненавидеть себя. Ноями присела на постели, осторожно спустила босые ноги на чистый линолеум и встала. Метр, отделяющий её от стены, на которой висело зеркало, казалось, всё растягивался по мере того, как она к нему подходила. Оказавшись наконец перед зеркалом, она ничего не узнала. Никого. Этот чудовищно оплывший кровавый глаз, как часто она видела такие у избитых женщин, Нависающий над гипсом, который обычно облепляет носы повреждённых боксёров, эта челюсть, распухшая из-за трёх пластин и 12 шурупов, которыми они к ней привинчены. Серповидный шрам на щеке, как будто выгрызенный бешеным псом, и мириады отметин усыпавших всю правую сторону лица, отчего оно стало похоже на звуковой валик для старинных шарманках. Всё это было бы невыносимо, если бы речь шла об отражении, но ими Но это была не она. Она моргнула один раз. Незнакомка по ту сторону зеркала тоже моргнула. Но Эми приготовилась увидеть своё лицо, пусть даже изуродованное, но это уже не было её лицом. Она неотёжно вглядывалась в себя с анатомической моделью, уставившейся на неё из зеркала. Это я смотрю на себя мёртвую. Затаив дыхание, она застыла. Она не верила. Ганса Гансов пальцы Ноэми легли на Эмиле Глине огромный рубец. Перехваченная хирургическими нитями опухшая дуга, которая брала начало от уха, пересекала скулу, подбиралась к носу и два касалась губ, чтобы пройти вдоль линии челюсти до соединения с шеей. Но Эми инстинктивно повернула голову, словно бы для того, чтобы в зеркале виднелся лишь незатронутый профиль. На её прошлом блеснула слеза. Потом она предъявила зеркалу правый профиль. женщина, которой она была прежде, исчезла, уступив место незнакомому и безобразному монстру. Стены внезапно расступились, бездна раскрылась и поглотила её. Мильхёр успел подхватить, но и ми прежде, чем она лишилась чувств. Ми ми снова оказалась в постели. Она специально натянула простыню на лицо, чтобы Скрыть то, что ей не хотелось ни принимать, ни показывать, даже доктору, например, Мельхиору. Она хранила молчание. Подавленное, растерянное, не способное взглянуть в лицо реальности. «Ваш рубец имеет форму полумесяца. Пройдет несколько лет, и он превратится в едва заметную бороздку». Простыня поползла вверх. Известно ли вам, что в созвездии Козерога насчитывается 15 особенно ярких звёзд? Столько же, сколько на вашем лице. Но Эми схватила планшет и яростно отбарабанила: "Стоп!" А потом дала волю гневу, которого ничто уже не могло сдержать. Картинки, чтобы меня утешить. Шрам как полумесяц, робцы как звёздочки. Мне не 5 лет. Это бесполезно. Я не верю вашим рассказам. Убирайтесь вон вместе с вашим созвездием Козерога. Мельхиор печально улыбнулся, почувствовав неловкость, но иминопечатала: "Простите". "Не извиняйтесь, вы вправе оскорбить даже целую планету. Лучше скажите мне, что я могу для вас сделать?" "Я хочу домой. Хочу спрятаться. Увидеть своего кота. Отпустите меня, умоляю вас". Уже скоро, Нойми, очень скоро. Не будем спешить. И напоминаю, что сегодня днём у вас гость. Никаких обязательств, ритм задаёте вы. Вы принимаете все решения, Адриэль прекрасно может и подождать. Но имя вздрогнуло. Адриэль и речи быть не может, только не в таком виде, только не с этой искромсанной физиономией. Знаю, вас это пугает. На свидании с близкими будет столь же благотворным, как любой сеанс, который мы с вами проведём. Адреал может быть сильным за двоих, если у вас сейчас не хватает сил для одной себя. Не смотритесь в зеркало, увидьте себя его глазами. А если он не выдержит, тогда вы это поймёте. Главное знать, на кого рассчитывать. В случае необходимости мы найдём другую поддержку, но прошу вас, не стоит заранее недооценивать его. Прежде чем выйти из палаты, Мельхиор дал медсёстрам распоряжение связаться с ним, как только появится визитёр. Если возлюбленный придёт, надо будет заранее его подготовить. Его тоже